Глава вторая. Аргентина. Гена. «Гешечка, девочка, будешь печенье?» спрашивает Алевтина Петровна, выкладывая из старенькой сумочки на стол немудреное угощение к чаю. Я отвлекаюсь от своих записей, устало снимаю очки. Смотрю на сумочку библиотечной долгожительницы и думаю о предстоящем вечере. Мне от чего то страшно хочется сегодня остаться здесь, среди стеллажей с книгами провести семинар для студентов, который я уже перенесла, вместо похода в шикарный ресторан. Нет, предчувствие все же меня не отпустило. Оно просто затаилось где-то внутри и периодически высовывает свою голову, неуловимо, как воришка, караулищий свою добычу. Добычей буду не я сегодня. Улыбаюсь, гоню чёрта в страх, загоняю вглубь души. Нет, спасибо большое, я на диете. Оправдываться перед Алевтиной Петровной уже стало смешной привычкой и она подхватывает эту странную игру, отточенную нами уже до мелочей. «Да куда ж там диетничать-то? Скоро камни в карманы класть придется, чтобы ветром не сносило. Блинка прямо!» Ворчит почтенная дама, выуживая из своего волшебного редикуля яблоко. Такое красное, что у меня в глазах начинают плыть пятна. Оно мне кажется неаппетитным и пугающим, как из сказки. «Вот, купила тебе». А то ноги скоро таскать перестанешь. И не спорь, в нем витамины. Кстати, а куда делась та фифа, которая к тебе сегодня зашла? Я ей «Здравствуйте», а эта невоспитанная хамка головы не повернула. Наоборот, шаг прибавила и вроде как отвернулась. Слушай, я и не думала, что такие пустышки в библиотеку ходят. У меня вот соседка, а мне показалась она красивой. Выдыхаю я. Не узнала меня Левтина. Она по своему обыкновению не надела очки, стесняется она их. Женщина в любом возрасте остается женщиной. Ой, красивая, Нацуциренная просто. Фря вся из себя, тряпки дорогие, а в душе... Пустые эти девки в душе, я тебе скажу. Ты в сто раз милее, просто немного надо поярче быть. Кофточку может купить какую-новую, и очки... «А права, это старушечья, ты ведь молодая! Что себя хоронить-то? Это я уже старше тортилы и страшнее, поди!» Пустые. Она права, как барабаны пробитые. И я пустая. И дело не в дорогих тряпках, и не в деньгах, а в состоянии души и тела. «Вы красотка», — улыбаюсь я. «Очки вы не носите». в кавалеров, стреляете глазками. «А я... я...» Не знаю, кому нужна такая, как я, пустая и бледная, как моль. Эй, ты чего это, девочка? Ты в миллион раз красивее этой!» Вздрагиваю, когда старческая сухая ручка ложится мне на плечо. «И это... Ты прошлое это отпусти! Чтобы быльем поросло, а детенка Его из дома можно взять. А счастливить несчастного, дело Божье! Кто же мне его даст? Без мужа?» Без нормальной работы, зарплата в библиотеке, смех до да слезы. «Все в порядке, Алефтина Петровна». Улыбаюсь я вымоченно, размышляя, где же мне теперь переодеться. Алевтина прочно обосновалась в моем кабинете. Туалет библиотеки тоже не вариант. Что-то я слишком расслабилась. Моя темная сторона жизни, сложенная в неприметный пакет, валяется прямо у стула, на котором уютно расположилась моя коллега. «Просто мне нужно домой. Срочно!» Я отпустила, честно. А как же семинар? Ты так долго готовилась. Алле, ухажер у тебя появился?» Загораются любопытством блеклые голубые глаза библиотекарши Мастадунта. «Завтра, все завтра!» Торопливо клюю женщину в теплую щеку, не ответив на ее вопрос. «Да уж, ухажер меня ждет, но об этом он еще не знает. Ухмыляюсь, чувствуя адреналиновое возбуждение, начинающее свой разгон по моим венам. Как всегда перед моим превращением из куколки в роковую бабочку. Переоденусь в торговом центре. Он рядом. Там и такси возьму. Времени еще достаточно. Я уже перенесла. Поосторожней там. Столько всяких люстов вокруг развелось. Прям ужас какой-то. И все норовят обмануть. Не беспокойтесь. Я улыбаюсь. Обманывать себя я не позволяю с тех пор, как вернулась из больницы в пустую квартиру. Ни себя, ни других. Мишка вынес все, что мог. Вот уж хлюст так хлюст. Я не позволяю обманывать себя никому, кроме себя. Смешно. <смешно> все будет прекрасно. Ох, девочка, тревожно мне что-то. Будь умницей. Я знаю, она меня крестит в спину сейчас. Напрасно, милая Алевтина Петровна. Я разуверилась. В тот самый миг, когда потеряла все когда разделилась на две неравные половины, на две жизни. В одной из них я серая мышь с пучком бесцветных волос на голове, в очках с диоптриями и костюме, прощая молодость. Кстати, прекрасная маскировка. Но кто заподозрит в лохушке ботаничке роковую разводилу? В другой — черт! А кто же я в другой своей ипостаси? Бэтмен в юбке, выводящий на чистую воду мерзавцев. Мститель в плаще и черной шляпе. Или сама такая же мерзавка, у которой нет ничего святого? Вот тут я уже сама запуталась. Ну ничего, это в последний раз. В последний. Через полчаса я выхожу из ТЦ. Ловлю на себе жадные мужские и завистливые женские взгляды. Сначала мне нравились эти превращения. Теперь я понимаю, что быть не собой чертовски неприятно. Макияж наложен умело, но со грехами. Зеркало в туалете оказалось фуфловым, и свет падал неравномерно. От этого уверенности убавляется, или не от этого? Мне тревожно, необъяснимо и противно. В сумочке звонит телефон. «Ты еще Гена или уже Тина?» Интересуется Динка как-то нервно, хотя я, наверное, уже просто себя накрутила. «Вы с какой целью интересуетесь?» — хмыкаю я, роясь в недрах дорогого редикюля в поисках футляра с помадой. Точнее, фотоаппарата в форме женской обязательной принадлежности. Без него я как без рук. Да нет, просто... Позвони мне, как закончишь. Может, отметим? Дин, что-то случилось? Да нет, что ты, полный порядок. Просто решила, что последнее дело можно будет испрыснуть. Слишком бодрый голос подруги меня озадачивает, но я отмахиваюсь от своей паранойи. Договоримся о месте и времени. У меня дома. Я устала. Выдыхаю я, глядя на часы. Думаю, много времени у меня не займет игра в кошки-мышки с господином Лесновым. Куда красавица? Возле меня притормаживает наемно желтый экипаж, за рулем которого сидит черноглазый Джекит. Машина эконом, дурно, но выбирать особо некогда. В Пушкин, морщусь я, словно еду не в дорогущий ресторан, а в задрипанную харчевню. Это в последний раз, снова напоминаю я себе.